Глава тринадцатая. Слава. «Кир, ну что там у тебя?» Интересуюсь у друга, когда он приезжает ко мне. «Операцию провели, все в порядке. У меня, к сожалению, не вышло приехать на нее. Если на первой операции я был, и там как раз подтвердили мою теорию, то когда проводили вторую, я был на экстренной у себя в клинике. Не получилось присутствовать. Провели, Говорит, недовольно. Останавливается прямо посреди коридора и резко разворачивается ко мне. «Ты слышал, что Никита твой учудил?» — спрашивает, не скрывая своего раздражения. «Что он едва не сорвал тебе операцию?» «Уточняю. Слышал, как же». Скворцов такого там наворотил ужас просто. Вот именно поэтому родители очень часто не подпускают к лечению своих детей. самый ответственный момент большинство из них поддаются эмоциям и начинают совершать ошибки. Врачи тоже люди, если, например, ошибиться терапевт и назначить не то лекарство, то ситуацию еще можно будет исправить». А вот если ошибку допустит хирург, особенно при проведении высокоточной операции. Пациентами нельзя рисковать. Никогда и ни при каких обстоятельствах. Далеко не каждый хирург имеет стальные причиндалы, а их наличие или отсутствие лучше и не проверять. И уж точно не перед операцией. «Ну, я сначала злился, а потом понял, что сам бы так и поступил». Спустя некоторое время признается Кирилл. «Пусть Ник принял непрофессиональное решение, но этически оно было правильным». «Пожалуй, с тобой соглашусь. Немного поразмыслив, прихожу к выводу. В памяти тут же всплывает проводимая мной операция Ванечке и я прекрасно понимаю, зная тогда, что он мой сын, не получилось бы оставаться хладнокровным и спокойным. Я бы накосячил». Уйдя из операционной, Ник принял правильное решение. Озвучиваю свой вывод. «Человечески правильное. Профессионально нет», — констатирует факт Кирилл. «Эта выходка будет стоить ему карьеры. Что есть, то есть». Задумчиво качаю головой. Хмурюсь. Ник молодой. У него еще вся жизнь впереди, и я уверен, при должной помощи и упорстве Скворцов пробьется выше. Я верю в него, он не пропадет. Знаешь, но ведь Никита понимал последствия своего поступка и все равно сделал его. Встаю на сторону своего друга. Вот скажи, ты б смог сам прооперировать свою дочь? Спрашиваю, впиваясь в Игнатова взглядом. Он ухмыляется. Смог. Кивает с каким-то особенным блеском в глазах. «Не надо мне тут ля-ля», отмахиваясь от его слов. «Слав, смог бы», произносит более настойчиво. «Более того, я оперировал. И знал, что это твоя дочь?» Скептически спрашиваю у него. «Знал», заявляет с горечью в голосе. Охреневая. Я узнал об этом перед самой операцией», говорит чуть позже. «Но, как видишь, никуда не ушел и не отказался от взятых на себя обязательств». Разводит руками. Ник так не смог. И теперь будет расхлебывать последствия на протяжении нескольких лет. Подвожу итог. «Если не всю свою жизнь», — добавляет Игнатов. «Это был его осознанный выбор», — подтверждаю. Погруженную в печальное рассуждение, не замечаем, как пересекаем коридоры и подходим к той самой палате, где лежат Ванечка и Люда. Нам сюда. Предварительно постучавшись в дверь, открывая ее. «Проходи». Показываю вглубь палаты. «Можно?» Заглядываю. «Да, конечно». Моментально отзывается Люда и поднимается с постели, где лежала одна. Ванечка спит в своей кроватке. «Проходите». Обращается напрямую к Игнатову. «Давно спит?» Спрашиваю, бросая на Ванечку беглый взгляд. Стараюсь не поддаваться эмоциям и оставаться профессионалом, но при виде сына что-то ломается внутри. Я становлюсь мягче и как-то нежнее. «Около часа», отвечает Люда после того, как посмотрела на часы. Ему скоро кушать, так что вот-вот проснется. Тогда не станем раньше времени будить ребенка. Кир присаживается на стул и раскрывает историю болезни Вани. Что именно вас беспокоит? Не теряя драгоценного времени, интересуется у Люды. Она мешкается и как-то неуверенно смотрит на меня. Можешь смело ему во всем признаться. Даю ей карт-бланш. Кирилл замечательный врач. Поясняй, кого именно я привел. Он профессионал своего дела. На его мнение можно смело опираться. Я прекрасно понимаю, что для Люды не являюсь последней инстанцией, и она будет консультироваться у других врачей. Это нормально, ведь любой другой на ее месте поступил бы так же. А раз не можешь избежать восстания, то надо возглавить его. Пусть уж Люда получает консультации у проверенных лично мною профессионалов. Парни-спецы высокого уровня. Они не навредят и в каждом из своих друзей, я уверен. У Ванечки мальформации органов малого таза, бросая на меня осторожный взгляд, говорит. Я прямо чувствую, как она выдавливает из себя каждое слово, и мне самому от чего-то становится больно. А я почитала про... бактериал ассоциацию. Внутри все обрывается. Конечно, наш сын мог попасть под критерии ассоциации, но не попал. И это счастье. Стоп, стоп, стоп. Перебивает ее Игнатов. Бросает на меня требовательный взгляд. Люд, у Вани не то, заверяю ее. Знаю. Отвечает тихо и шмыгает носом. Забивая на все, подхожу к ней, прижимаю к груди и прячу в стальном кольце рук. «У Ванечки нет вактерл». Заверяю с жаром. «Я проверил его, все хорошо». «Слав, ты генетика нашел?» Понимая, что к чему, не задавая лишних вопросов, спрашивает Кирилл. «Вам надо анализы сдать и посмотреть, нет ли помимо вашего еще какого синдрома?» Люда поднимает на меня вопросительный взгляд. «Я сдал кровь». Заверяю его. «Уже отправил на расшифровку». «Ну вот и славно». Заметно расслабляется друг. «Так что там у тебя за вопросы?» Обращается к Люде.